Глава восемьдесят первая «Не могла нажать на спусковой крючок», — призналась Джессика. День уже клонился к вечеру. Они сидели в квартире Роби. Рил выглядела совершенно удрученной. «Это санкционировано», — заметил он. «Знаю, что санкционировано». Она помолчала. «Я велела ему закрыть глаза, как ты мне. Когда он их открыл, меня не было». Она подняла глаза на Роби, как и тебя. — Это твой выбор. — Но, признаться, я удивлен. Рилла спустила долгий вздох. — Ты позволил мне жить, Робби, когда все, что ты делал в последнюю дюжину лет, подсказывало, что надо нажать на спусковой крючок и убить меня. Уил сел рядом с ней. — Ты не заслужила смерти Джессика. Я убивала людей, точь в точь, как Уиткомп. — Это не одно и то же. Во всех существенных отношениях одно и то же, — огрызнулась она. Робби промолчал. Рил вытерла лицо. Он был просто усталым стариком на скамейке и не боялся смерти. Встав, она подошла к окну и поглядела на улицу, прижавшись лбом к холодному стеклу. Я не могла нажать на спусковой крючок, Робби, хотя и хотела. Он не был усталым стариком. Он был настоящим бойцом и на футбольном поле, и вне его. Спицурова во Вьетнаме уложил немало врагов. В свое время был настоящим головой а во время пребывания на должности СП ВНБ организовал убийство большего числа членов террористических организаций, чем любой из его предшественников. Всегда стремился вцепиться противнику в глотку. Такого себе во враге не пожелаешь, кем-то ты испытал, как и Деккер». «И к чему ты мне это все рассказываешь?» — поинтересовалась Рил, «Чтобы знала, что ты более сострадательно, чем он или я». Я бы пристрелил его, даже не задумываясь, а он поступил бы точно так же с тобой. И что будет с уиткомбом? Не наша забота, — Робби пожал плечами. Не представляю, чтобы он предстал перед судом. А ты? И то, что ты не нажала на спусковой крючок, вовсе не значит, что этого не сделает кто-нибудь другой. А может, его похоронят в какой-нибудь камере в Гитмо. Жаргонное название тюрьмы в Гуантанамо. Он занимает слишком высокое положение, чтобы пропасть вот так запросто. СМИ раструбят об этом на весь свет. СМИ поддаются контролю, но будем надеяться, что больше никто из занимающих высокое положение не попытается предпринять что-либо подобное. «И что будет теперь со мной?» — спросила она. Робби понимал, что этот вопрос неизбежен и вполне оправдан, и все же сомневался, что знает ответ. — Тот факт, что тебя послали за Уиткомбом, говорит мне, что все вернулось к статус-кво. Он поглядел на Рил. — Этого ты хочешь? — Не знаю. И вряд ли когда-нибудь узнаю. Если я не могла нажать на спусковой крючок и убить Уиткомба, кто знает, смогу ли я вообще нажать на спусковой крючок снова. В конечном итоге только ты можешь дать ответ на этот вопрос. Не уверена, что смогу ответить на него хоть когда-нибудь. Есть и хорошие новости. Какие? Джанет дикарло вышла из комы. Робби Рил вытрясил глаза. Там же могут быть и другие. Если они узнают, она будет покойницей и через... Не будет. Он поднял ладонь. Почему? Кровоизлияние в мозг. Она не... Она никогда не будет прежней. И это хорошая новость? Она будет жить? Рил помолчал. Хочешь с ней повидаться? Джессика кивнула. Два часа спустя они стояли у кровати Джанет-Ди Карло. Голова ее была выбрита, и скальп прочерчивали швы в тех местах, где было выполнено радикальное хирургическое вмешательство для снижения внутричерепного давления. Взгляд ее широко распахнутых глаз был устремлен на посетителей. Привет, Джанет, взяв ее за руку, охрипшим голосом проговорил Рил. Ты меня помнишь? дикарла подняла глаза, но в ее взгляде не было ни малейшего намека на узнавание. — Меня зовут? — Рил оборвала, не договорив. — Я просто друг. Старая подруга, которой ты помогла давным-давно. Она посмотрела вниз, ощутив пожатие пальцев Ди Карла, и улыбнулась. — У тебя все наладится. — И перевела взгляд на Робби. — И у нас все наладится. — Нет, не наладится, — подумал Вил. Через несколько секунд его мобильник вжикнул. Робби бросил взгляд на экран. Сообщение было кратким, но явно к месту. Их вызывают. Ну, начинается.